ну дай нур как-то раньше хвастался что почувствовал бы любого черного мага за 39 земель сколь заметил Аннета тогда почему он до сих пор не здесь этот проклятый дуот?» — топнула ножкой мигана а ты пустила бы его по нашим тропам хм. а что говорит на эту тему кодекс ашура? Он это, в свою очередь, удостоил хозяйку волшебного двора более, чем выразительным взглядом. Вот то-то же. Если не хочешь, чтобы тебя замуровали заживо в бастионе Ашура... Погодите, погодите, клаус всплеснула руками. Разумеется, она понятия не имела, что такое кодекс Ашура, что такое назван ее именем Бастион, и почему кого-то нужно замуровать живьем. Не надо пререкаться. Если это тот, кого мы преследуем, и в прям разрушитель, то он должен сделать в первую очередь. Какова его цель? Что он станет делать? «Что станет делать?» – прищурилась Мегана. «Вы видели, почтенная госпожа Клара, разрушитель не подчиняется законам здравого здравого смысла. Так утверждает аналог тьмы, наш самый древний и самый надежный источник». Он уже показал себя бессмысленно напал на гест. он сильный чародей и справиться с ним нелегко. Но когда он примет сторону тьмы окончательно, боюсь, тогда не хватит всей совокупной мощи и волшебного двора и академии. То есть он подобно бешему, бешеному псу станет кидаться совершенно верно, почтенная госпожа клара. подобно бешеному псу он станет бросаться на первых встречных. Тогда нам воистину надо спешить. Лисо Клары Хюмель в этот миг не выражало ничего, кроме одной лишь заботы о малых сих и Ивиала. Что говорят святые братья? Следы разрушителя найдены? Нет, почтенная госпожа, покачал головой Анетта. Его след теряется не вдалеке от города. И, как говорится в сообщении, там не обошлось, не обошлось без магии. Если он употребил магию, то тогда еще не все потеряно, оживилась Клара. Я могу взять след. Разрушитель не применял магии, покачал головой ректор. Кто-то кто-то встретил его там. Кто-то очень могущественный. Это облегчает задачу, заметила Клара. Очень могущественных персон в Иале наверняка не так много. Бесспорно, склонил голову на это, однако... «Короче, мне надо быть на том месте», — решительно объявила Клара, вставая. «Могу ли я рассчитывать на вашу помощь, господа?» Вопрос, разумеется, был чисто риторическим.